Глава восемнадцатая. Колени дрожали. Судя по неожиданностям, которые постоянно подкидывала подземелья, впереди могло быть что угодно, только вряд ли там окажется долгожданный выход. Ирина перевела дух. Ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы ничего этого не было. Ни теней, ни бегства, ни сватовства этого глупого, ни красавицы Дары... которая решила втянуть её в непонятную игру. Проснуться бы сейчас в избушке под дворчание дедушки домового, посидеть бы над книгами. В носу защепало. Какая же она слабая. Откуда это? Не было в её семье малодушных. Жить спокойно, чтобы маленький орм сгинул на болотах у Кикимер. чтобы Гор продолжал смотреть на неё со злым подозрением? Или так и остаться в заболоте и ждать неизвестно чего, как матушка? Ведь был у них поначалу шанс поселиться в Арсеи, а не горбатиться в глуши. Если те, кого так ждал отец, не пришли, пока он был жив, ясно как день, что уж после его смерти они не объявятся. Нет, ни на какое мнимое спокойствие она не променяет то, что нашла». Доброту дедушки, весёлые посиделки с русалками, насмешливое тепло гора. Ерина стиснув зубы поднялась, чтобы встать рядом и охнула. Зал был огромен, и здесь гулял ветер, напевая тихую песню между колоннами под потолком. Пока ты из белого камня свод усыпали звёзды мерцающие в полутьме. Светятых таял в чёрном провале круглого бассейна. Светильники на высоких витых ножках давно не горели. Не было мага способного их зажечь. Коланада утопала в тенях, неверные отблески гарьюн камня могли выхватить лишь куски росписи на стенах, местами поросших светящейся плесенью. Это гул из гор сорвался, Калдум с трудом сглотнул и нерешительно, боясь потревожить сон чудной красоты, сделал шаг вперёд. Ему даже в голову не пришло, что тут могут скрываться ловушки, похожие той с жаровней, которую Ирина ненароком оживила. Подожди. Она схватила порванный рукав и упёрлась пятками в пол, но Гор даже не подумал остановиться. Он её, казалось, вообще не слышал. "Стой! А вдруг ловушка?" зашептала Ирина отчаянно. Калдун подобрал мелкий камешек с пола и кинул в центр зала. Чиркнув по камню, он беззвучно ушёл в глубину, только круги пошли. Плеск воды и о сахарно-белый бортик разрушил густую тишину, но ничего не случилось. Не было ни оглушительного эха, ни тяжких вздохов, ни жара. Не могу поверить. Гор поднял Горюн камень повыше и пошатнулся. Ирина снова цапнула его за запястье, но перехватить руку не решилась. Ладони у неё были липкие, грязные, оставшиеся позади подземелья с усыпанными золотом скелетами. Были нисы измеримо старше, но кого это волновало, когда стоишь там, где не ступала нога человека, где их надёжно охраняла свои тайны. Если кто и побывал в их городах, это пленники, безвестно канувшие в реку, и оружейник. Как-то же он смог добыть сердце дивего короля? Ерине не откуда было догадаться о том, где они сейчас, она просто знала. Видение неясное, словно их отгораживал плотный полог, узкальзали, стоило к ним потянуться, но они были. А раньше тут мягким золотом горели светильники, а вокруг бассейна несли караул каменные статуи, сделанные из такого же белого камня. Теперь от них остались лишь мелкие кусочки, будто кто-то разбил их огромным молотом. этот ли зал она видела или другой, но здесь когда-то ступал дивий народ. Гор. Ирина заметила то, что колдун упустил из виду, разглядывая потолок. Из зала вело два выхода, не считая недоделанного пролома, через который они упали. Один был намертво завален, две колонны, Изрезанные мелким цветочным орнаментом рухнули, погребая под собой арку. Зато в другом темнело что-то огромное, неподвижное, или кто-то? Подожди. Гор она упрямо дёрнула его за рукав. Там кто-то есть. С видимым усилием Колдун отвлёкся от озерца на потолка и повернулся. Спина мгновенно окаменела, ладонь легла на рукоять меча. Оставайся здесь. Ирина замотала головой, накрепко вцепившись в его запястье. Если идти, то вместе. Шаг за шагом они приближались к чёрному провалу. Ход поднимался вверх и терялся во мраке. Но сразу зааркой света хватало, чтобы озарить очертания сидящего. Ирина зажала рот, лишь бы не закричать. Гор сам нащупал её ладони и стиснул за таев дыхание. Он сидел, привалившись к полуразрушенной колонне. Руки так и не выпустили шип постой булавы, вытянутые ноги упирались в соседнюю стену, голова свисала на грудь. Лица было не разглядеть. Его закрывала птичья маска с клювом, окаменевший, огромный, древний. Кто это? выдавила Ирина, прижимаясь к спине горы. Сейчас посмотрим. Он осторожно спрятал меч, подходя ближе. Идти следом было страшно, но Ирина не собиралась оставаться в полумраке одна. Хи так зуб на зуб не попадал. Статуя, возможно, но вряд ли кому-то придёт в голову укладывать статую поперёк коридора. Слишком изысканным было изображение, высеченное из белого мрамора. Каждая чешуйка на доспехах, каждое пёрышко на клювастой маске, казалось, великана просто припорошило каменной крошкой. любое неверное движение, и он откроет глаза, потянется, разминая застывшие за века мышцы. Гор не собирался прикасаться, просто провёл ладонью над каменным кулаком, сжимающим рукоять булавы. «Не знаю, не могу сказать». Он раздражённо вздохнул и медленно отступил. Ирина чуть не споткнулась, пытаясь одновременно и не отлипать от него, а Я смотреть на Исполина. И если бы у меня была магия, я бы определил. Но, думаю, нам лучше не шуметь. Тогда он не встанет. Это дичь. Ирина не могла отвести взгляд до того великолепным и страшным было зрелище. "Только не оживай", попросила она мысленно. "Нет". Гор приобнял её за плечи и повёл к бассейну. Это не один из них. Откуда ты знаешь? Изображений дивы не осталось, не слышала. Так принято считать, снисходительно пояснил Колдун. Ку-а где нашлись дневники тех лет? В основном в Вестарии. Из-за близости к нави и пуща там удобнее всего прятаться. Что маги делали, когда начались гонения? Другой вопрос. Сколько их выжило в тех лесах. Но ну, есть и кое-что ещё. Смотри. Он поднял горюн камень повыше, пламя осветило стены, и Елена задохнулась. Краски потускнели от времени, но это не умоляло завораживающей прелести росписи. Подпирали небеса острые шпили того самого замка из снов, взмывали вверх с резных балконов крылатые тени. расправив руки-крылья. Узор менялся, закатные краски плавно перетекали и становились очертаниями из полина, напоминающего того, кто охранял подземелье, в птичьей маске с огромной булавой. На его плече, свесив тонкие ноги, сидело существо. Оно было похоже на человека, но вместо рук — пеги и крылья, а вместо лица — Умильная совиная мордочка, на которой янтарём горели огромные глаза. Существа не улыбались, но от чего-то не покидало ощущение, что они счастливы. В забытьи Елена протянула руку, стремясь дотронуться до чуда, которое оставили им столетия. Может, если провести пальцами по крыльям, пересчитать перья, оно оживёт и сойдёт с фрески? Гор не дал ей сделать глупость. Перехватил ладонь и развернул к себе, поднося к глазам. «Пойдём-ка». «Но...» «Потом». «Устроим привал, у тебя будет время насмотреться». Он увлёк её к центру зала, где лениво плескались о бортик воды бассейна. Зачерпнув воды в ладони, принялся шумно пить, но когда Ирина попыталась подобраться поближе, Протестующий отмахнулся. Утолив жажду, Гор окунул голову в воду и с наслаждением фыркнул, выныривая. «Между прочим, вперёд воспитанные мужчины пропускают даму», буркнула Ирина обиженно. «Если встречу такого, обязательно ему скажу». В голосе колдуна прорезались непривычно весёлые нотки. «А пока...» Побуду невоспитанным негодяем, чтобы да мне не пришлось корчиться на полу, в случае если вода ядовита. Еринов вскочил, беспомощно сжимая кулаки, но кричать побоялась, зашептала змеёй. Это ты так проверял? А зачем мне способ? Нагора нашло не свойственное ему благодушие, и он вальготно растянулся на каменных плитах. Я хотел Пети умыться. Если бы с меня слезла кожа или начали бы разлагаться внутренности, я бы хоть жажду утолил. Он откинул с алба мокрые волосы и приглашающе махнул рукой. Но раз за пару минут ничего не произошло. Наслаждайся, дама. Ну да. Обращение к благородной госпоже, принятое на южном побережье Арсея, Ерине не шло. Его даже знать было не положено. И что? Могла ли откуда она его услышала? Жутко захотелось пхнуть Гор ногой, но желание до того отдавали нешкой, что Герина испугалась. Откуда в ней вообще эта несдержанность, распущенность? Скажи, пожалуйста, какие ты слова знаешь, девочка из леса? Надо же. Как бы ни означай, протянул Гор, но она не стала отвечать. В сердцах дёрнув плечами, Обошла бассейн и устроилась с другой стороны. Хотелось скинуть с себя одежду, но купаться в незнакомом месте было боязно и неловко. Даже если языкастый колдун отвернётся, всё равно ведь будет знать, что она голая плещется. Поэтому Ирина стащила верхнюю тунику, закатала рукава рубашки и с наслаждением опустила лицо в ледяную воду. Веска закололо, по шее побежали мурашки. Как же хорошо. Дно в бассейне исчезало в мраке, от чего чудилась, что его вовсе нет. Тем более нельзя мутить воду, вдруг там живёт, как говорил дедушка, якость холигра. Знакомиться с очередным обитателем подземелий Ерина не желала. От таких знакомств потолки падают. Живых тут быть не может, а порождение магии настроено враждебно к неизвестным гостям. Окровавленную шею и ладони Ирина отмывала долго, морщась от боли. От шипов остались глубокие царапины, если не смазать, шрамы останутся. Только вот нечем. Иди сюда. Позвал Гор, усаживая и разминая шею. Хрусткий стей оказался неожиданно громким и сочным. Ирину чуть не передёрнуло. Посмотрим на твои боевые раны. Пальцы у него были холодные. Горлигонька пробежался ими по расцарапанной скуле и надавил на подбородок, заставляя приподнять голову. Ирина закусила щёку изнутри, чтобы не покраснеть. Она была так близка от него, От осторожных прикосновений почему-то заколонуло в груди. Казалось бы, ну что такого? Он просто помогает. А поди объясни это глупому сердцу, которое опустилось вскачь и не хочет успокаиваться. Перевязать бы. Донеслось как издалека: "Что?" Ирина России наморгнула и скосила взгляд на колдуна. "Повязку, говорю. Надо на шею наложить." Терпеливо повторил он. А глаза у него удивительно яркие, ярче каменьев в матушкином обруче. «Да, сейчас...» Ирина суетливо дёрнулась назад, радуясь возможности отвлечься. Рубашка гора вся в грязных разводах, для перевязки не годилась. Её было не лучше, хорошо хоть заправленный в штаны подол не успел изгваздаться... Ерину попытался оторвать широкою полосою, но рана на ладони мешала, пальцы не слушались. Горний стал долго любоваться её потугами. После первой неудачной попытки сам рванул ткань, укорачивая рубаху едва не на четверть. Если руки поднять, живот оголится. С рамота. Прозвучал в голове строгий голос домовяка. Ерина сперва сникла, но потом решила, что дедушка порадуется, если она выживет, а не сгорит от попавшей в рану заразы. Подумаешь, рубашка. Голову ровно держи, велел Горы и принялся за дело. Повязка давила, но зато ожрели и перестала царапать шею. После того, как Ерина выдрала из него камешек, оно условно озлобилось и всё наронило уколоть по больне. Теперь руку. Гор тщательно затянул повязку вокруг ладони и поджал губы. Хоть что-то. Но больше так не делай. Барьер здесь фокусами с кровопусканием не пробить. Но вышло же. Не сотвори горы иллюзию и лежать бы им рядом с теми костями. Это и странно. Есть над чем подумать. Я готов поклясться, вышло, потому что мы смешали кровь с янтарём. Ну, такие свойство, э. Ладно, разберёмся. Устала. Голос его неуловимо смягчился. Ирина не хотела жаловаться, но лучше смотреть правде в глаза. Сейчас она много не пройдёт. После сумасшедшей гонки при одной мысли, о которой перехватывало в груди, хотелось одного прилечь и чтобы тепло было. Она кивнула. Виновато потупившись. Это ничего. Горни ловко погладил её по волосам, но Ирина так смутилась, что сильнее втянула голову в плечи, и прикосновение сразу исчезло. «Здесь спокойно. Отдохнём, а потом поищем выход». Он уселся у стены, вытянув ноги. Ирина притулилась рядом. В голове звенело от усталости, но сон не шёл. Она рассматривала роспись, пытаясь представить по выцветшим картинам, каким был дивный народ на самом деле. Один обнимает пегиме крылими кругленькую девушку со смешным белым хохолком на голове. Чуть дальше танцуют пары в летящих одеждах. Под сводом другой вручает огненный цветок великану в маске с клювом, такой же, как на статуе в коридоре. существо почтительно склонилось, протянув ладони, в которых можно утонуть. По центру над аркой раскинула крылья женщина, словно желая защитить вход от непрошенных гостей. Лицо её осыпалось, сохранились одни волосы-пёрышки. Огненная рыжая краска выцвела за века, но всё ещё оставалась яркой. Ерине стало отчаянно жаль эту ушедшую красоту. Где жили, любили, смеялись, радовались и печалились, а от них не осталось ничего: ни памяти, ни костей, одни страшные исказки и пустошь. "Это нечестно", пробормотала она себе под нос. Что? Гор встрепенул и тоже перевёл взгляд на роспись, но Ирина не стала выдавать свои мысли. Они были глупыми. Ничего не вернёшь. А жалеть о том, что нельзя исправить, бесполезно, только сердце рвать. Так говорила матушка, но сейчас соглашаться с ней больше не хотелось. От чего случилась война с девью? спросила она. А сама как думаешь? Что за привычка отвечать вопросом на вопрос, да ещё так снисходительно? Егиренов скинулась и сердито уставилась на гора. Тот усмехнулся в ответ, но пояснил: "Чья это кровь? Чьё это золото? И дело тот не в деве. Некоторые войны всегда были выгодны магам, но сейчас круг придерживается мнения, что бойня не решает проблемы, а приумножает их. Если мы начнём участвовать в дрязгах правителей, магие вымрет", говорят магистры. "Если ввяжемся в кровопролитие, которая теряем те ничтожные крупицы знаний, которые сохранились. Сказанное это было с такой горечью, что Ирина растерялась. Ты так не думаешь, спросила она, пытаясь понять, как может гор быть против. Война это ужасы и боль, это потухший взгляд матушки и рыдающая сестрица. Сколько таких было, кто не дождался своих мужчин, затейный парелием войны. Их было бы ещё больше, участвуя в них чародеи. Нет, отмахнулся Гор. Я не об этом. Войны никогда ничего не решают. Но порой я думаю, что дед был прав. Нельзя вечно трестись над знаниями, не пытаясь их приумножить. Иначе мы рискуем исчезнуть сами, а не уничтожить наши маги и ни к чему. Разве в старину чародеев было больше? Гораздо. Ты знаешь, например, что до войны Виста и правили маги. И бывшие вольные города Малахитовых гор тоже они основали. А Замарем на юге там свои беды. Но магия в мире стала не в пример меньше. Даже на Вие пусть вредили, приносили её частицы с собой с той стороны. А теперь из них свободно бродит по миру только переправщица. «Более-менее неплохо на Ледяных островах. Но ты же слышал о нашего северного друга. Там магов видят стариками. Если у тебя нет седых волос или горба с бородавками, то ты злой колдун, который не способен держать в руках меч. Или волчья ведьма. А ведь Ивар так её и называл. Ох, Ивар! Думаешь, его околдовали?» С тревогой спросила Ирина. Не знаю. След терялся у пустоши. Амулеты сработали там, и обратно он не уходил. Но тебе лучше помнить, что наш северный друг думает прежде всего о себе. Ручаться за него я бы не стал. "Что же ты за него меня сватал?" возмутилась она. Тогда это казалось наилучшим выходом, но если тебе так хочется, готов признать ошибку и принести извинения. Приноси. Елена окончательно расхрабрилась. Ещё седмицу назад ей бы и в голову не пришло вести себя так вольно. Ну и нахальная же ты стала. Несмотря на слова, в голосе Гора не слышалось ни тени насмешки. И Ирина робко улыбнулась. А раньше бы промолчала, глотая обиду. Она не была нахальной, просто не могла. Нахальной была Нежка, красивая, яркой, живой. не лезла за словом в карман, не боялась осуждения, бесстрашно спорила и творила, что в голову взбредёт. Никогда она не станет похожей на сестру. С этим Ирина давно смирилась, но сейчас вдруг подумала. «Не так уж это и плохо». Гор улыбнулся в ответ. «Не своим мыслям, а именно ей». Без насмешки, тепло и мягко, лицо у него разгладилось, Больше не казалось страшным, даже шрам не портил. Долго смотреть ему в глаза Ирина не могла. Поэтому устроилась головой на костлявом плече и лишь потом позволила себе покраснеть, когда Гор привлёк её ближе, заключая в объятия. А если Ивар вернулся с подмогой, как грозился, пока нас нет? С тревогой спросила она. Как ни крути, а сможет ли дедушка отстоять избушку? Если её снова попытаются подполить, твой вредный домовик всё равно не отдаст младенца, напомнил Гор. "Не бы беспокоился ни за дом, а за ту подмогу. Черепа очень агрессивно настроены. А северяне нам ничего не случится. Пока тому, с кем он связался, нужен ребёнок. Думаешь, он сам я допускаю всё. Мы его не знаем." «До сына Дары он добраться не смог. Возможно, решил пожертвовать своим?» «Нет». Ирина дёрнулась, собираясь отстраниться, но гор не дал, прижав её крепче. «Он не мог. Он не стал бы». «Ты его не знаешь, кем он был у себя на родине. Почему воин не из последних с серебряными привесками на поясе вдруг заделался купцом, хотя островитяне торгашей из-за людей не считают?» скорее за мелкую нечисть. Где он был, когда его жену черни армии выманили из дома? Возможно, он сообщник тех, кто обосновался у пустоши. Нет, она отчаянно замотала головой. Я не верю, чтобы Ивар сам решил избавиться от семьи. Горни видел, как он баюкал тело погибшей жены, как держал на руках маленького Орма. Разве подделаешь такое горе? «Не кипятись, я не утверждал, что так и было. Я сказал, что твой северянин не так прост, как кажется. Вероятнее всего, его околдовали, но нельзя исключать и такой вариант. В любом случае, убийце нужны дети. Они их приносят в жертву. Точно не могу сказать, останков не нашёл. Уверен, да местный волк тоже проследил связь и что-то увидел». потому его и убрали. Дедушка говорил, здесь ещё и чародеи пропадали. Вспомнила Ирина, поёжившись: Горки вну, не возмутим мау кутовой её посильнее. За ближайшие полтора года я знаю о троих погибших, точнее, четверых, если считать тую предшественницу, но её тело я так и не нашёл. Слишком много для совпадений. Нет, здесь всегда пропадали идиоты, которые думали, что они самые умные, и лезли на пустошь, мечтая, что она даст могущество. Но такого никогда не было. Ирина сразу вспомнила о маге, который приглянулся Ивушке, а пропавшему хожоре-ребёнке и поспешила поделиться. Гора выслушала её с хмурой решимостью. Всё равно это ничего не даст, вздохнул он. Я знаю, что маги здесь исчезают с звидной регулярностью. Знаю, что рядом с пустошью кто-то есть, что они совершают какие-то ритуалы, судя по ранам на телах. Но лежбище найти не могу, сколько не искал. Тот, кто прячется, делает это слишком умело. Зато теперь, когда я отыщу Северянина, смогу выйти на убийцу. Так или иначе. И что будет, посмотрим. Мрачно ответил Гор и тут же успокоился. Это не должно тебя тревожить. Не твоё это дело. Давай ко спать. Но когда проснёмся, нужно будет выбираться отсюда. Побереги силы. Нажимы в словах колдуна не заметил бы и глухой. Ирина хотела поспорить, что раз так вышло, то молчать нечестно, ведь она тоже увязла в паутине сплетённых нитей, которую развесила по лесу. чужая врождённая рука, но они обе устали. Потому оставалось лишь разочарованно вздохнуть и прикрыть глаза. Вот царившаяся в зале тишину прерывал мягкий шелест воды обортик бассейна. Когда мы выберемся и всё закончится, поедешь со мной? Внезапно спросил Гор. Что? Сперва Ирина решила, будто услышалась, потому что он шутит. И мог же вот так просто в Варшаву, в Ренем поедешь, повторил Колдон. Я постараюсь закончить все дела побыстрее, ты будешь в безопасности. Тебя и ты не затронет. И что я там буду делать? Горгу удивлённо хмыкнул. Ты меня спрашиваешь? Что бы ты хотела? Ирина растерялась. Кто и когда спрашивал, чего хочет она сама? Да и какой прок думать об этом? Нужно разыскать Нежку, потом отправиться за матушкой в Варсею. Я бы поехала, неуверенно протянула она, комкая подрынный рукав туники. Но мне всё равно нужно в Ольховник. Стоило договорить, как уютное тепло, окутывающее их, словно пошло трещинами. Лицо Гора, она не видела, но он застыл, напоминая чёрную тучу. Готовую вот-вот разразиться молниями. А лиховник? Да. Как это я забыл, хмыкнул Колдон. Нехорошо так, ядовито. Ирина даже голову подняла. Он смотрел в одну точку невидящим взглядом и был похож на себя прежнего, каким она увидела его в первый раз на поляне злым, холодным, словно одна виновата. Я До смерти хотелось убедить, оправдаться, объяснить про Нежку, про помощь, но как наяву послышался голос матушки. Никто и никогда не должен узнать, с кем уехала Нежанна. И где она теперь? Никто. Слышишь, дочка? Обещай мне. Я не могу сказать. Выдавила Ирина, жмурясь от горькой обиды. Но это очень важно. Мне нужно вольховник, а потом... Когда она решила приоткрыть глаза, злости на лице гора уже не было. Смотрел он на неё с усталым сожалением. «Нужно так нужно». Вздохнул он, вновь делая объятия крепче, и Ирина послушалась этой молчаливой просьбы, устраивая голову у него на плечи. «Не силы же тебя волочь. Неизвестно, как оно всё повернётся. Может, ехать и не понадобится. Но учти». Я от своих слов не отказываюсь. Всё, спи, иначе мы тут надолго завязнем. Легко сказать «спи». Мысли, что тараканы, расползались в разные стороны. Ирине хотелось спросить, потребовать, вытрясти правду. Зачем Гор позвал с собой? Неужели ему нравится возиться с ней? И почему? Столько вопросов. Хорошо, что усталость взяла верх. Но сон тоже не принёс отдыха. Он был безотрадным, грозным. Пламя пылает в ладонях, пляшет в ясных глазах её спутника, жжёт сердце ненавистью. Хочется кричать, звать, требовать, но никто не ответит на зов. Нет здесь живых, только твари, что с кровью янтарной, что с огнём горнил в жилах все они зло. хуже наве. Спутника я устал. Тяжесть лежит на его плечах, выразит тоской и решимостью родное лицо. Её вина, её боль, ради неё он пошёл на верную смерть. Упросила помочь, вымолила, не поверила, что они мертвы. Эхо грех хочет в пустых переходах, кроме вот в глазах высокие своды. от слёз нет морок и в темноте молнии падают крылатые твари текут с ладоней потоки белого пламени а меч её спутника со свистом отсекает пернатые головы горит огнём янтарь брызжат на мраморные плиты пачкай та одежду но лютая злоба в груди не желает стихать Как же она их всех ненавидит. Поворот. Шаг. Ещё поворот. Ноги заплетаются от смертельной гонки, но спутник поддерживает, тянет вперёд. Быстрее, пока не подоспели каменные стражи, против которых сила не поможет. Кто-то тихо стонет в темноте совсем близко. В горле кипит крик. Она бросается вперёд, но руки её спутника а ковами стискивают поперёк груди. Слова отрывистые резки. Эхо уносит их. Остаётся шум в ушах. Она может лишь смотреть, как двигаются покрытые коркой губы. Наконец он выпускает её и идёт первым, перехватив меч поудобнее. Узилище огромное. В нём нет стража. Никого нет, кроме недвижимых тел. В углах клубится мрак. Он блики факелов пляшут по стенам, и лица пленников кажутся посмертными масками. Они все похожи: русые, рысоволосые, зелёные глаза широко распахнуты, подёрнуты колдовской повалукой. Полами срывается с пальцев. Тяжёлая решётка плавится под его натиском. Она падает на колени рядом с самым младшим. Мальчишка совсем в животе его зияет глубокая рана, а грудь едва вздымается. Как же так? Зачем пошёл? Почему дома не остался? Губы шепчут заклинание, но слов не разобрать. Их пожирает жадное эхо. Серебряная пелена расползается под ладонями, накрывает неподвижных пленников. Они оживают. Кто-то захлёбывается кашлем. кто-то с трудом шевелится, но она замечает это лишь краем глаза. Всё внимание устремлено на мальчика, что лежит головой у неё на коленях. Он стонет. В зелёных глазах заволакивает смертная мука. Она пытается спастись, стянуть рану, но знает. Брату уже шагнул на мост и перебравшись спешит узять его за руку. Грохот горного камнепада всё ближе, громче. Спутник её перехватывает мечи и заслоняет их, будто бы король древний испугается и отступит. Пери его белы, как кипень, они ложатся венцом вокруг головы. Взгляд всеми на мёртв, не горит больше янтарём. Кальчуга из плоти подгорных тварей, не выкован меч, что проломит её. Он бьёт копьём о пол. Огонь змеится по полу. Отсекает её спутника, оставляет один на один. Поединок. Хлещет меч, свистит копьё. Какой глупец посмел сравнить битву с песней? Нет, это плач на трезне, и звук его страшен. Король Диви победит тот, кто окружил проклятый замок нерушимой стеной. Кто сжигал её города, кто пленил и мучил её братьев, а теперь убьёт того, кто ей дороже жизни. Не бывает честных поединков с тем, кто заведомо сильнее. Сможет ли она ради ложной чести остаться в стороне, ждать, пока её спутник, обливаясь кровью, поддёт, и король Диви примётся за братьев? Пальцы сами ложатся на кинжал. Круг надёжно защищает pojedinчиков. Никто не пройдёт черту огня, разве что ценой своей жизни. А своей ли? Сколько их твари она убила сегодня. На руках их кровь смешивается с кровью брата. Он уже во власти тёмной дороги, но сила ещё не ушла. Она тянет её жадно, быстро. Успеть бы. Нити сплетаются в узор. Ни одна кружевница не повторит. Но силы не хватает, и она добавляет свою, черпая горстями, выжимая из себя досуха. Что ей сила? С последним вздохом брата она выпускает сплетённые заклятия. Чёрной болотной водой холи считано. Разрывается круг поединка, падает на спину король Диви. Сбитый с мрадным потоком, меч из спутника безжалостен, но не успевает лишь на миг. Этой ничтожной капли хватает, чтобы из бесскровных губ клёкотом сорвалось одно слово. Предатель. Смертное проклятие расходится кругами, отражается от сводов, а голова короля Диве катится по полу, хлещет янтарная кровь. столь красива, а не на пица, она пуста. Разве важно это? Спутника её жив. Одно желание бьётся в груди сейчас подойти, обнять. Но тот, кто раньше был жарче пламени, остаётся холоден. Он отстраняет её и опускается на колени перед распростёртым телом, взмах меча и пылает в его руке. Интерное сердце такое яркое, что глазам больно. Я сделала это для тебя. Ты довольна? Спрашивает её муж. И голос у него мёртвый.